не дожидаясь команды, бросился вперед, да еще в свисток задудел. Масса и Фандорин кинулись следом. В тесном дворе околотошный догнал китайца и схватил за плечи. Осторожно, крикнул Ираст Петрович. Откуда дуболому полицейскому было знать, какие сюрпризы умеют преподносить худосочные китайские старички. Однако не баба легко справился с задачей. Похититель и не пробовал бежать или сопротивляться, когда надворный советник и его камердинер приблизились, китаец смирно стоял, втянув голову в плечи и дрожащим голосом повторял: «Мыщи, мыщи». Масса расцепил пальцы арестованного, отобрал нефритовые четки, старик и в самом деле прижимал их к груди и передал Фандорину. Раст Петрович. Вглядывался в темноту, пытаясь получше рассмотреть китайца. Старик как старик. Ни мудрости Т. Цзы на перепуганном лице, ни поджарой ловкости вчерашнего стрелка в чудушном теле. Что-то здесь было не так. А колотошный, стоявший за спиной арестованного, скептически заметил. Воля ваша, господин Фандорин. Только не похоже, чтобы этот огрызок... Мог на топором изрубить. Он поди топораться не подымет. Ответить Эраст Петрович не успел. Из темноты донесся шорох, звук короткого выдоха и сочный удар, мягким о мягкое. Небаба рухнул лицом вниз и раскинул длинные руки. Там, где только что стоял околотошный, обрисовался силуэт, в котором Фандорин сразу признал давишнего прыгуна через стены. Тот же облегающий наряд, пружинистость позы, коническая шапочка. Масса яростно зашипел, готовясь к рукопашной, но поперхнулся. Черный человек молниеносным движением выбросил вперед ногу и припечатал японца точнехонько в подбородок. Удар был так неправдоподобно быстр, что застал верного Фандоринского слугу, бойца бывалого и Грозного, совершенно врасплох. Даже не вскрикнув, масса повалился навзничь, и оказалось, что все войско Эраста Петровича повержено в первые же секунды баталии. А сам главнокомандующий совершенно не готов к схватке с столь грозным противником, точнее даже с двумя. Нет, оказалось, что все же с одним.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 «Чем это он меня? Обухом?» «Ладонью. Ребром ладони», — объяснил Эраст Петрович, с любопытством всматриваясь в околотошного, «А ну, как сейчас возьмет и превратится в кудесника те -гуан или выкинет что-нибудь еще более интересное». Полицант с кряхтением встал, сделал несколько шагов, и, подскользнувшись, чуть не упал. «Черт, шариков каких-то порассыпали! Это к шею свернуть недолго!» Подошел к распростертому китайцу, нагнувшись, чиркнул спичкой, присвистнул. «Вот и она! Его сиятельство граф Хруцкий, собственной персоной!» С формальным допросом арестованных решили повременить до приезда следователя, за которым Небаба послал Нарочного сразу же после прибытия в участок.